Территория России, протекторат русской армии. Пункт постоянной дислокации. 39 д е в о е число п я т г о месяца, четверг. 08:55. С утра я устроил себе пробежку на полчасика, чтобы выветрить из головы остатки вчерашней ночи. Приехав из клуба, мы выпили еще бутылку молодого вина на веранде, болтали о какой-то ерунде. Помню только, что Мария Пилар рассказывала о какой-то соседке из прошлой жизни с удивительно пронзительным голосом, от которого лаяли собаки по всей улице. Бонита даже танцевала под аккомпанемент собственного пения, время от времени прерывавшегося ее же смехом. у г о м о н и л и с ь мы за полночь. Я был вознагражден за прекрасный вечер еще одним поцелуем, и мы разбрелись по спальням. Не было слышно, как напевает под душу Мария Пилар за стенкой. И это упорно вызывало в голове всевозможные видения. Очень навязчивый это образ смуглая красавица под душем. Но потом мне все же удалось уснуть. А теперь я забежал в дом после пробежки. Мария Бонита уже по х о з я й с т в а л а приготовила завтрак из яичницы с беконом, тостов, сока и кофе. Я с удовольствием уплел все это, выйдя из душа, поблагодарил ее такую заботливую и побежал наверх переодеваться. Мария Пилар ехала в р а з в е д у управления со мной. Вчера ей выдали временный пропуск. Как ни странно, но сборы на службу у нее заняли намного меньше времени, чем сборы в любое другое место. Выглядела она почти так же, как и вчера днем, разве что немного изменилась цветовая гамма в одежде. Брюки оказались светло-голубыми, а блузка блекла оранжевой. Но все выглядело так же потрясающе, как и всегда. Она взяла свой портфель. Из непобедимой синтетической ткани кадра, а у меня был портфель уставной из кевларового волокна защитного цвета с хитрым замком, который можно было опечатать. Мы поехали на с е м ь с пятки, которую оставили на большой стоянке, прошли к ПП, дав на проверку документы, и пешком пошли к расположению разведбата, где, как я говорил, находилось здание разведуправления. По дороге встретились с Владимирским, которого Мария Пилар чмокнула в щеку. И в здание мы уже зашли втроем. Владимирский показал мне наш кабинет, где уже стояли второй стол и компьютер на нем. Едва я успел положить портфель на стол, как к нам зашел Барабанов и пригласил всех, включая нашу кубинку, к себе. Естественно, разговор начался с разливания чая по чашкам. Так, товарищи оперативные сотрудники и представители дружественных вооруженных сил, – объявил Николай. Командование дало добро на проведение встречи и подготовку поручила нам. В случае успеха встречи мы займемся подготовкой совместной оперативной работы с кубинскими коллегами. Вопросы? Вопросов нет. Уважаемая Мария Пилар, прошу вас начать. Как будем встречаться с вашим командованием и где? Мария Пилар достала из п о р т ф е л ь ч и к а флешку, протянула ее Барабанову. Здесь карта с тремя альтернативными местами встречи по вашему выбору. Деловито взялась она докладывать. С нашей стороны должны присутствовать пять человек: полковник революционных вооруженных сил Хосе п и с е р о с командующий вооруженными силами, майор Рауль Санчес, направленный в Новой Землю управлением военной к о н т р р а з в е д к и вооруженных сил, майор Дего Гузман от Главного управления разведки Министерства внутренних дел, Хуан Антонио Эрнандес. з а н и м а ю щ и й с я у нас финансовыми вопросами и капитан Эухенио к р у з о т в е н е с у э л ь ц е в Он же отвечает за безопасность встреч. Наиболее подходящим мы считаем пункт номер один в западных предгорьях скалистых гор на границе бразильской территории и боливийской. Боливийская территория, как вы сами знаете, так только называется, а реально является зоной борьбы нескольких группировок центральноамериканского происхождения. Этот пункт. Находится в зоне влияния свободной революционной армии, которая на самом деле является первым батальоном вооруженных сил Новой Кубы. В пункте есть удобная площадка для вертолета, и подступы к месту встречи можно надежно блокировать. остальные места хуже, на наш взгляд. Хорошо, Кевно Барабанов, Владимирский, займитесь проработкой маршрута и мерами безопасности с лейтенантом Родригес. Доложите по возвращении. Ерцев, вы со мной? Есть, есть. Я поднялся и вышел следом за барабаном из его кабинета. Николай посмотрел на часы и сказал: "Пять минут у нас есть, покурим". "Да не курю я". "Неважно", отмахнулся он. "Поговорим". Мы вышли на балкончик, выполнявший здесь функции курилки. "С кубинцами мы, скорее всего, договоримся", сказал он, раскурив крошечную сигару. Будут совместные операции, надо будет объединять, строить совместную агентурную сеть. Думал об этом. Думал, кивнул я. Идеи. Проще некуда пожал плечами. Оружейные магазины. Я глава сети и организатор новых точек. Михил а занимается поставками, о б м е н и н ф о р м а ц и е й посредством телеграфа с использованием кодовых фраз торговой и оружейной тематики. В сомнительных местах, вроде н ю р и н а подводим торговлю под крышу. кубинской преступности. Все будет выглядеть логично. Связь двух сетей получается прямой. Я могу со всем основанием носиться по всему северу Новой Земли, подыскивая места для торговых точек, наводя контакты и так далее, не вызывая никаких подозрений. Разумно. Что нужно прикидывал? спросил б а р а б а н о В общем-то так. Но идеи есть. Хорошо. Сейчас пойдем к командиру. Там будет еще один человек из д е м и д о в с к а Он скорее банкир и главный финансист нашей промышленности. Но мужик толковый и с высшим допуском. Нам здорово помогал не раз и помогает. Там тоже есть разговор. По поводу? Пока сам толком не знаю, ответил Барабанов. Увидим. Вышли в коридор и дошли до двери с табличкой п р и ё м н а я Диван, два кресла, стол. за которым сидит женщина лет тридцати с погонами сержанта, короткими светлыми волосами. Она кивнула на дверь слева от себя. Вас ждут. Спасибо, ответили м ы х о р о м Мы вошли в обитую дверь с табличкой н а ч а л ь н и к разведывательного управления РАПК л о ш к а р е в СГ. Товарищ полковник, подполковник Баранов а б и капитан Ярцев по вашему приказанию прибыли. Очень по уставному доложился барабанов. Вольно, садись, усмехнулся Лашкарев. Здравствуйте, Сергей Геннадьевич. Здравия желает товарищ полковник. Здравствуйте, Ярцев, ответил командир и указал на кресло. Присаживайтесь. Лашкарев был невысок, сухощав, носил очки в тонкой позолоченной оправе. Справа за приставным совещательным столом сидел ш т а т с к и й Лет пятьдесят, лысый. В летнем мятом полотняном костюме без галстука. Перед ним на столе лежала папка из рыжей кожи. Баранов поздоровался с ним за руку, представил меня. А я Белецкий Игорь Владимирович, представился мужик в мятом костюме, заместитель главы русского промышленного банка. И поскольку банк и Минфин у нас в одном лице, то считайте, что зам министра финансов. Очень приятно. Пожал я ему руку. Николай Сергеевич Барабанов о вас очень хорошо отзывался, как о человеке с гибким мышлением, сказал Белецкий. Я хотел бы выслушать для начала именно ваше мнение о происходящем здесь, точнее, что вы думаете об о р д е н е с поправкой на мой профиль работы. Можете что-нибудь сказать? Сказать у м н е было, что и именно по профилю работы Белецкого. о т ч а с т и ради этой речи я и рвался в ППД. Теперь дорвался и пусть меня слушают. Кое что могу, пожалуй. Начну с самого конца, потом попробую обосновать свой вывод. Итак, вывод. Орден держит нас за дураков, и на самом деле связь со старым светом у него двусторонняя. Я имею в виду не передачу сигнала, а передачу физических тел. Ворота работают в обе стороны. Вовсе не похоже, что я сказал что-то новое. Но Белецкий предложил мне продолжить, спросив: "Почему? Очень просто. Их финансовая политика. Орденский банк обменивает валюту старого света на местную, фактически золотую по курсу ниже с т а р о с в е т с к у Подают они это чуть не как благотворительность, кому нужна бумага. Но логика в их действиях прослеживается. Если допустить, что ворота и туда и обратно пускают... Они за меньшее количество золота выкупают деньги, имеющие обращение в Старом Свете. Кроме того, они покупают алмазы у британцев, добывающих их в Дагомеи, по цене примерно в половину от земной. А зачем? Ожидают развития ювелирного дела здесь, которое даже не в зачаточном еще состоянии. И они эмитируют валюту, снимая 10% с каждой крупинки золота, которая проходит через их банк. Я достал лист бумаги из портфеля, начал рисовать схему. Если существует ход в обратную сторону, то скупленные здесь доллары поступают на ту сторону и обращаются в товар. Этот товар поступает сюда по цене раза в два, а то и в три выше, чем он того стоит. Оправдываются высокими расходами, но я им не верю и чуть позже объясню, почему. Дальше, пожалуйста, кивнул Белецкий. Смотрите. Вот обычно сто долларовая бумажка, обеспеченная в Старом Свете лишь своей сомнительной репутацией, привычкой и влиянием правительства страны ее печатающей. Я нарисовал прямоугольник на листе и нарисовал на нем знак доллара. На той стороне она может принести почти пять граммов золота. Поначалу, разумеется, начни за нее скупать золото массово, и за нее не то что пяти граммов, за нее тогда даже Слово з о л о т о не купишь. Вот эта бумажка проскочила через ворота и превратилась в три грамма золота. При этом никак не поколебав своей стоимости там, откуда она пришла. Финансовый рынок там, а золото куплено здесь. Золото попало вместе с самой бумажкой в банк Ордена. Орден выпустил новую бумажку, пластиковую, о т щ и п н у в себе за полиграфические услуги еще ноль три грамма. Таким образом, в банке оказались 100 долларов, 2,7 грамма, находящихся под обязательствами, и 0,3 грамма резерва свободного от любых обязательств. Пока все конкретно, сказал банкир. Хорошо, кивнул я. Пока нам внушают, что затраты формируются из некоего неравноправного клиринга взаимозачета с большой землей и венчурных инвестиций старосветских п а е в ы х фондов в новую землю. А также подразумевается, что поступающие оттуда товары оплачиваются из неких фондов, частично формируемых за счет скупки и дальнейшей продажи имущества и активов переселенцев, что люди, посвященные в тайну, жертвуют фонд деньги там, чтобы в будущем получить их уже здесь, тем самым кредитуя систему поставок, а заодно и повышая стоимость услуги по поставке имущества в новую землю. Попробуем посмотреть на эту схему по-другому. Да, есть и такая версия, чуть иронично улыбнулся Белецкий. Я продолжил чертить схему, рисуя пунктирами границы и решительно пересекая их стрелками денежных оборотов. Вот наша 1 0 0 долларовая бумажка попадает обратно в старый свет, оставив за собой здесь след в виде о б е с п е ч е н н о й валюты и капельки золота за просто так, в виде оплаты полученной за невнятную услугу банк. а Она пересекает границу, попадает, скажем, в Россию. Там на нее покупается со склада длительного хранения автомат Калашникова, например, старый, который уже пора менять новой закладкой. Платят за него не дороже той же сотни, наверняка, если ненавес покупает вообще. Автомат проталкивают в ворота и немедленно продают за пять сотен и кью, и его покупают, потому что здесь это предмет первой необходимости, то есть уже За 50 граммов золота, причем 5 граммов добавляется еще в виде вознаграждения за услугу, если золото поступило по вес. за эти 50 граммов золота можно скупить таких бумажек уже сколько? 10 бумажек там или больше 15 здесь? 100 долларов превратились в тысячу или в 1500 о Плюс есть вероятность, что в банк попадет еще пять граммов в случае оплаты просто золотом, что составляет по земному курсу сто долларов и целых сто пятьдесят здесь. Все верно, развивайте дальше, сказал б е л е ц к и й Пожалуйста, Игорь Владимирович, развил я. Норму прибыли на такую операцию вам рассчитать? Не надо, я сам справлюсь. Продолжайте по существу.